Глава 25. Через несколько дней мы в впятером сидели в домике Арика, который он снял через третьих лиц. Приходилось таиться, потому что шпионы и Эзигарда шныряли повсюду и тщательно выуживали слухи о возможных противниках. Мне было удивительно, как много занимающих высокий ранг людей почти сразу переметнулось на сторону декана, когда выяснилось, что король погиб. Впрочем, пока эту новость не объявляли широко, боялись, что начнется паника. Всем заправлял Государственный совет, в котором осталась едва ли половина членов. Кто сказался больным и заперся в загородном поместье, кто в наглую примкнул к Эзигарду в надежде на лакомую должность при его будущем дворе. А кто? А кто и умер от рук новоявленного диктатора? и Эзигард делал это в качестве устрашения и убеждения, и политика эта казалась довольно успешной. От него не было защиты, не срабатывали заклинания, его не могла остановить никакая стража. В столице воцарился мрак, ужас и разруха. Мрак, причем в самом буквальном смысле этого слова. Над магической академией осмеи, где засел декан, стояли беспросветные тучи, накрывавшие почти весь город. От них тонкой струйкой вниз уходил вихрь, как будто кто-то взял и ради шутки привязал к Академии черный тайфун». Это была еще одна демонстрация сил и власти. Государственный совет, конечно, пытался сохранить лицо, объявил, что столица находится в зоне влияния магического циклона, но я сомневаюсь, что большинство верит в это объяснение». Если все и дальше пойдет так, как оно шло, то через полмесяца в Государственном Совете никого не останется, и декан спокойно прошествует через весь город, осыпаемый цветами и конфетти. В изобилии примкнувшие к нему имиджмейкеры вознесут славу усмирителю циклона, единственному достойному кандидату на вдруг опустевший трон. Эсуми считалась погибшей, Лерой — помешавшимся от горя, Райан — на смертном одре. Королевство лишилось не только короля, но и основных возможных кандидатов на трон. Декан должно быть потирает ручки, сидя у себя в логове. Я слышала, что какая-то седьмая вода на киселе внучатый про праправнук третьего сына сестры, прапрапрадеда прапрадеда Раина и Эсуми, пытался собрать сторонников под свои знамена, но соблазнились только три с половиной калеки. Еще бы, все же деканская политика террора возымела свои плоды. Я отвернулась от окна, из которого как раз и открывался прекрасный вид на Академию, повисшие над ней чёрные на фоне фиолетового неба тучи, тонкие по сравнению с ними хвост бури и желтые молнии, изредка, будто лениво ударявшие в острый шпиль Академии. Задвинула плотные шторы. Если хотя бы один шпион декана мог бы заглянуть внутрь, все наши планы оказались бы под угрозой. Впрочем, если приспешники Изигарда еще не научились летать, пока что это остается больше гипотетической угрозой. Картина внутри комнаты была куда более идиллической и теплой. Во-первых, Райан с его привычным обликом, рыжими вихрами и неотрывно следившими за мной синими глазами. Поймав мой взгляд, он поманил меня, и я послушно опустилась на неширокий диванчик, прильнув к плечу Райана. Напротив сидели Леройс и Суми, переплетя руки, и выглядели счастливыми настолько, что во рту становилось кисло. Шутка, конечно, но эти двое и впрямь светились так сильно, что запросто могли бы работать вместо лампочки. Всё потому, что сегодня утром Арик самолично провёл операцию по восстановлению тела Исуми и пересадке её души. мы расстались с глиняным браслетом и камнем-катализатором, который мне приходилось носить не снимая, чтобы отрастить недостающий кусок души. Я со смешанными чувствами подумала, что если бы разработка Айрика, эти вот глиняные браслеты и катализаторы была бы известна уже во всем мире, декану не потребовалось бы накладывать на душу и сумме заплату в виде моей». И я никогда бы не встретила Райена, не очутилась бы в этом мире, продолжала бы зубрить лекции и мечтать о том времени, когда стану настоящим врачом. Странно, но я не особо скучала по дому. Конечно, было бы классно увидеть родителей, съездить к ним как будто на каникулы, обнять маму, поболтать о том о сём с отцом, рассказать сеструхе про Райана. Но невозможность сделать это меня не удручала. Может быть, потому что я слишком привыкла уже к этому миру. Может быть, потому что Райан был рядом. А может, дело было во снах, пару раз снившихся мне. Там, дома, уже была зима. Деревья стояли черные и голые. Лужайки покрылись снежным ковром. Я училась на втором курсе, готовилась к сессии. Как всегда, не досыпала, упивалась литрами кофе и пугала родных красными глазами. Как всегда, ругалась с сестрой по всяким мелочам, поглядывала на симпатичных парней, отрывалась на выходных. И там, во сне, мне даже начал нравиться один товарищ с пятого курса. У него была офигенная улыбка. Не, конечно, Раину он и в подметке не годился, но все равно был очень классный. В общем, когда я просыпалась после этих снов, еще долгое время чувствовала беспричинную радость, как будто часть меня так и осталась жить там, по-прежнему, и той мне так же нравится ее жизнь там, как мне моя здесь, рядом с Раином. Дядя Айрик сказал, когда я поделилась с ним ощущениями, что, скорее всего, это означает, что большая часть моей души осталась в моем родном мире и сумела регенерировать. Вот и хорошо, я бы не хотела, чтобы с той мной что-нибудь случилось, и не дай бог я бы загнулась в ответе лет. Мысль о том, что ни родители, ни другие родственники, ни друзья, никто не обнаружил пропажу, не будет страдать от моего исчезновения, словно подарила мне свободу. Пути назад нет, и остается только полностью отдаться тому, что ждет впереди. Вот только если мы не остановим Эзигарда, этого самого впереди может и не быть. Я бы не хотела для Рая на жизнь изгнанника, да и он сам не принимал такой мысли. Он был полон желания отомстить и отобрать трон у почти готового уже узурпатора. Исуми и Лерой собирались нам помогать, но общим советом мы решили, что это лишнее. У нас с Райном есть преимущество. Во-первых, благодаря измененной внешности дикан не подозревает, кто мы такие. А во-вторых, на нашей стороне наша та самая крутая совместимость. Все эти дни мы выматывались на тренировках так, как никогда не делали раньше. Жаль, что времени было в обрез. Каждый день умирал кто-то из сторонников прежней власти, и если слишком промедлить, потом мы не восстановим королевство. Но и я, и Райан осознавали, насколько нам придется сложно. Впрочем, мы оба были далеко от того, чтобы недооценивать противника. Я даже немного уважала его, чисто за мозги и осторожность, с которыми он шел к цели. Ведь он планировал все это не один год». Райан с Лероем в один голос утверждали, что еще на первом курсе Изигард пытался к ним подобраться, демонстрировал чрезвычайное дружелюбие. А уж когда в этом году к нему на курс поступила Исуми, это стало для него настоящим подарком судьбы. Нам повезло, что на самом деле Изигард не был Малефиком. Он изучал это темное искусство путем проб и ошибок. Хотя, как сказать, может, и не повезло одновременно. Ведь если бы он не был целителем, он не смог бы подобраться так близко к королю. А он входил в состав Целительского совета и имел доступ к Его Величеству в любое время суток. Болезнь короля была его рук делом. Вместо лечения он на самом деле медленно убивал его. Так, чтобы не заметили другие целители. А вот покушение на Райана устраивал Ивен, Он сам признался на допросе. Конечно, по приказу Эзигарда. Как выяснилось, они были дальними родственниками. Что, впрочем, не помешало декану забыть о приспешнике, как только его роль оказалась выполнена. Именно Ивен сорвался с Уми защитный амулет, как только она проговорилась, что значит «побрякушка», которую она носила на груди. Он же уговорил Лероя устроить тайную свадьбу и послать сумме письмо големам, призывающее немедленно приезжать. На посвящение первокурсников тоже отличился Иван. Он не выбросил кольцо, которое Лерой приказал ему выбросить, а использовал, как они изначально и планировали. Еще стало ясно, почему декан так ратовал за то, чтобы мы с Райаном тренировались вместе. Поначалу, когда выяснилось, что мы идеальная пара, он был в шоке, но потом придумал, как это использовать. Наложил на тело сумме проклятие, которое, как медленный яд, воздействовало на Райана через прикосновение. Наша жаркая ночь в пещере стала последней каплей, самым мощным толчком для активации. Мы не узнали только, когда именно декан положил глаз на корону короля Янса. Скорее всего, узнал о ней, уже став королевским целителем, и как он ухитрился придумать способ вынести ее, потому что сделано это было действительно слишком хитро. Скорее всего, декан нашел кого-то, кто ему с этим помог — создать артефакт, меняющийся местами с любым предметом, и не только меняющийся местами, но принимающий облик этого предмета. Именно этот артефакт декан вручил и сумме в виде заколки, якобы в качестве свадебного подарка. Загипнотизированная, она сразу воткнула заколку себе в волосы, а потом нарочно выронила в сокровищнице. Остальное было делом техники. Охранник, единственный, кто мог переносить запрещенные артефакты, сам вынес корону из сокровищницы. Я бы размышляла еще долго... но Айрик хлопнул в ладоши, призывая к вниманию. «Ну что, господа заговорщики», — сказал он, когда все утихли. «Пора». Я невольно напряглась. Вот и настал час икс. «Все знают, что делать?» «Да», — ответили мы слаженным хором. «Райан и Асия», — Айрик повернулся к нам, «у вас самая важная роль». «Да», — ответила я, а Райан просто кивнул. «Ну что же, вперед! И мы пошли. Не знаю, как раен, а я чувствовала себя стрёмным супергероем, который ещё только вчера был самым серым клерком в офисе, а сегодня уже должен лететь спасать мир.